Глава 12. Алиби бывшего лакея Григория Помиранцева. Искать стеклочика, вставившего целое стекло вместо повреждённого в спальне юной графини Барковской, оказалось делом несложным. Тут мне просто повезло. Первым делом я направился в ближайшую от особняка Барковских столярную мастерскую. Располагалась она на Благовещенской улице. что является продолжением улицы Набережная Аки. В мастерской мне сказали, что они, помимо всего прочего, изготавливают оконные рамы. А стёкла режут и вставляют в уже готовые рамы и створки мастерств стекольных дел Афоня и Гумнов. Недели две пребывающего в очередном тяжком запое. Да вы обождите денька 2-3, он и объявится. Сказал мне хозяин мастерской, рыжий мужик с огромным количеством веснушек на добродушном лице, очевидно хорошо зная привычки своего стекольщика: "Тот такое дело, он мне необходим сейчас. Может, всё-таки подскажете его адресок?" "Ну, ежели так, он живёт в доме Языкова на Малой Покровской", ответили мне. Поблагодарив, я отправился на Малую Покровскую. Дом Языкова представлял собой каменный двухэтажный доходный дом, занимаемый четырьмя квартирами. Нижние две имели отдельные входы. В одной из них на первом этаже, вросшем в землю едва ли не на пол сажени, проживала семья Игумновых. Сам стекольных дел мастер Афоня, его супруга Феоктиста Ивановна, четверо их детей и старая бабка, то ли мать Феоктиста Ивановны, то ли ее тетка. Собственно, уточнять, что это была за бабака, мне было без надобности, поскольку пришёл я сугуба к Афанасию Яковлевичу, который возлежал на старом диване с валиком в изголовье и почивал, наполовину приоткрыв рот. Афоня, к тебе по делу пришли, поднимайся. Довольно сильно толкнула супруга лактём Феактиста Ивановна, но спящий мастеровой натычок никак не среагировал. Афоня, проснись, кому говорю? кнула она мужа уже кулаком в бок. Однако и на этот раз Афанасий Яковлевич не изволили проснуться, лишь коротко и протестующе всхрапнули. Тут к дивану по деловому подошла та самая бабка, которая фактически Ивановне то ли мать, то ли тётка. Пожелтелые пергаментные старческие щёки её были весьма раздуты. Подступив вплотную к спящему, она вдруг неожиданно прыснула ему в лицо водой из рта. как это делают при глажке белья. И пристально глянув на хрюкнувшего стекольчика, удовлетворённо произнесла: Пробуждается, окажись. Афанасий Яковлевич открыл глаза, сел и уставился на бабку. В его мутных глазах загорелась слабая искорка мысли. Ты что, старая, белины объелась? Взъярился и гумнов Старуха ничего не ответила, но было видно, что причинив Афоне пакость, осталась весьма довольна собой. Развернувшись, бабка вышла из комнаты, не сдерживая язвительной ухмылки. Судя по всему, старушка всё же приходилась и гумна-вуттёщей. Представившись и рассказав о цели своего визита, я вежливо спросила Афоню: "Как здоровье у вас, милейший?" "Оно-то, конечно, вы можете говорить" Приходится, последовал ответ. Вы всех стекольчиков в городе знаете? А то, снова услышал я. Скажите, вы знаете, кто вставлял стекло взамен разбитого в доме генерала Барковского? Задал я главный вопрос, собственно, и приветший меня в квартиру запойного стекольчика. Знаю, Уверенно произнёс Афоня и даже попытался встать с дивана, что вначале ему удалось, но через мгновение его качнуло, и он опять сел. И кто этот господин? спросил я. Я, ответил Афоня и поднял на меня мутный взор, в котором можно было рассмотреть признаки сознания. Прекрасно, значит вы, констатировал я, крепко сомневаясь, следует ли дальше задавать вопросы. Ага, произнёс Игумнов и вдруг заорал: "Феня!" Мгновенно возле дивана выросла супруга Афони. "Мне это налей", потребовал у жены Игумнов. "Подлечится бы. И так 2 недели пьёшь, сколь можно-то?" попробовала урезонить мужа фиактиста Ивановна, но из наставлений ничего не вышло. "Налей" Грозно потребовал муж: "Смерти моей хочешь?" Феактиста Ивановна скрылась в кухне и через минуту вернулась со стаканом в руке, на две трети заполненным мутной жидкостью, не иначе как самогоном собственного производства. "На, подавись. Утроба твоя ненасытная", промолвила она в сердцах. "Не дождёшься", принял он стакан из рук жены. "Ща Я полечусь малость. Посмотрел на меня Афония и Гумнов и одним махом выпил самогонку. Громко и со вкусом крякнув, он какое-то время сидел недвижим, уставившись в одну точку и прислушиваясь к процессам, происходящим внутри него после принятия самогона. А потом поднял на меня прояснившиеся глаза и подтвердил: "Да, это я вставлял разбитое стекло в комнате дочери генерала Барковского". Метаморфоза, ислучившаяся с Игумновым, надлежало как можно скорее воспользоваться. И я продолжил задавать вопросы. Вы помните, как было повреждено окно? А то. ответил Игумнов. Я всегда всё помню, даже если бываю выпивший. Замечательно, констатировал я. Тогда скажите, насколько сильно оно было повреждено и как? А Фоня и Гумнов почесал шею и промолвил: В стекле была дырка. Такая бывает, когда воры выдавливают окно, воспользовавшись, к примеру, клейкой бумагой. В данном случае злоумышленник тоже воспользовался клейкой бумагой, поинтересовался я. Не могу знать, по-военному ответил стекольный делмастер. Осколков-то не было. Как это? Не было осколков? Искренне удивился я совсем Ага кивнула Фоня и Гумнов они все выпали наружу Так не бывает хотел я было ответить Афоне, да осёкся А почему собственно не бывает Очень даже бывает ежели разбивать стекло изнутри Судя по угрюмому выражению мастерового Он собирался хряпнуть ещё самогонки, да вот по свойственной ему врождённой деликатности не решался этого сделать в присутствии должностного лица. Вы полагаете, что стекло было разбито изнутри? Похоже на это, ответила Фоня, чуть подумав. А судебному следователю вы не говорили об этом, поскольку он вас не допрашивал, произнёс я, скорее для себя, нежели для стекольных дел мастера. А фоня посмотрел на меня и поддакнул. Не говорил как-то без надобности. Сделав для себя пометочку в памятной книжке, я поблагодарил стекольщика Игумного и, предоставив ему возможность хряпнуть ещё самогонки, прямиком отправился к судебному следователю Гаримыкину. Николай Хрисанфович находился в своём небольшом кабинете и сосредоточенно оформлял какие-то бумаги. Поднял голову на скрип отворяемой двери и вопросительно посмотрел на меня. Я нашёл стекольщика, который вставлял стекло в комнате Юлии Барковской, без всяческих прелюдий выпалил я. Рад за вас, не без иронии произнёс Николай Хрисанфович и сгрёб лежащие на столе бумаги в стопку. Благодарю, отреагировал я на иронию Гаремыкина и продолжил Зовут стекольных дел мастера Афанасием Игумновым. Он проживает в доме Языкова на Малой Покровской. Здесь я сделал небольшую паузу, чтобы усилить эффект следующей фразы, после чего продолжил. Игумнов утверждает, что в самой комнате Юлии не имелось никаких осколков битого стекла. Они все были снаружи, на улице. А так бывает лишь в одном случае, если стекло было разбито изнутри. Так думает и сам Стекольчик. Добавил я в конце и испытывающий взглянул на судебного следователя. Ваш Стекольчик вполне может ошибаться, возразил мне Николай Хрисанфович. Кроме того, к его приходу осколки стекла могли убрать из комнаты, что скорее всего и было сделано. Вы так не думаете? поднял на меня слегка насмешливый взор орденоносный старикан. Вполне возможно. Вот видите ли, и всё же я прошу вас допросить его под протокол и приобщить его показания к делу. Ну, коллега следователь по особо важным делам настаивает, что свидетеля надо допросить, то ничего не остаётся, когда просить этого самого свидетеля. Привстал со стула Николай Хрисанфович и слегка поклонился. Будет исполнено, господин Воловцов. Благодарю вас. чуть поклонился я в ответ и вышел из кабинета судебного следователя, мягко прикрыв за собой дверь. Кажется, придётся ещё раз допросить горничную юную графиню Барковской и впраксию Архипову. Назрело у меня к ней ещё парочка вопросов.